«Это не те правила, в которых я был воспитан», — сказал несколько презрительно скроб. «Не сомневаюсь. Тони не мог подавить нотки горечи, прорвавшейся в его голосе. «Но ведь вас не растили на убой. Я брал от жизни то, что мне посылала судьба. Почему бы и женщинам не поступать так же?» И не верю я в ваше рыцарское благородство, скроб. Это была просто вежливая форма презрения. С тех пор многое изменилось. У нас совсем другие взгляды. Мы утратили ваше чувство собственничества, вашу потребность устойчивого уклада. И в то же время мы придаем больше значения физической близости, цветению жизни. Вы подходили к женщинам с точки зрения общественного мнения. Они были либо париями, презираемыми и доступными, либо госпожами, безупречными и недосягаемыми. Мы же подходим к женщине, как к человеку, который имеет право также свободно распоряжаться своим телом, как каждый из нас. Правда, идеал это одна женщина. Но как найти ее? Есть ли не путем испытаний и ошибок? Скроб покачал головой. Я не думаю, чтобы женщины могли перемениться. Они всегда будут висеть камнем на шее мужчины. Ты на опасном пути, мой мальчик. Будь осторожен. Если женщина сходит со с тобой не любя, она заставит тебя. расплатиться за это. А если она любит, она заставит тебя заплатить еще дороже. Но что же мне делать? нетерпеливо воскликнул Тони. Я не евнух и не гомосексуалист. Подчиниться судьбе, мрачно сказал старик. Да, подчиниться судьбе, повторил Тони. Еще более мрачно. Прощение было тягостным. Энтони знал, что больше не увидит скропов живых. Ему было так больно, что он сам удивлялся. На глазах у него умирало столько людей и молодых еще людей, что казалось, он мог бы отнестись равнодушно к смерти старика, жизнь которого была по крайней мере полной, если не вполне счастливой. А он почему-то был так угнетен этим, как если бы одна эта смерть заставила его мучительно ощущать все другие, а само расставание причиняло такую боль, словно оно происходило на краю могилы. Сквозь эту всеподавляющую горечь прощания прорывались и другие горькие чувства. Энтони понимал, его старый друг разочаровался в нем. Он не одобряет его, не стремится больше его понять. И ему казалось, а почему он и сам не мог бы сказать, что завет скропа живи со вкусом приобретал теперь несколько иное значение благодаря следующей существенной поправке, но в пределах общепринятых правил. Но не горько ли сознавать, думал Тони, что гроха от войны? Сделал скропа робким и заставил его спрятаться под защиту старых, но уже явно обрушивающихся стен. И потом эта смесь былого великолепия с непривычной бедностью в доме нельзя допускать, чтобы люди чувствовали жалость к привилегированному представителем прежней блестательной жизни. И наконец крушение старого идеала. Да в этом не приходится сомневаться. Скоро и утратили силу. Они не способны больше вести, они беспомощны перед этими могучими силами современности. И все же Тони более, чем когда-либо верил, что человеческие существа не механизмы и никогда не станут механизмами, не уподобятся машинам. Они живая ткань, сложные. И высоко развитые живые организмы, и стимулом их жизни всегда должно быть нечто личное, а не отвлечённое. Люди, потерявшие вождя. Обо всём этом он рассуждал сам с собой, идя от маленькой станции к деревне Анни. И все его попытки разобраться в этих неразрешимых противоречиях не приводили ни к чему. Он не видел никакой общественной жизни, которую он мог бы отдать себя, следовательно, он должен вернуться к тому же, чем он начал, постараться устроить как-то свою личную жизнь. Но представлять себе общество в виде римской арены, полной разъяренных хищников, и себя самого в качестве одной из убегающих жертв, было отнюдь не утешительно. Он так обрадовался, когда подошел к деревне. что сразу выкинуло из головы и эти, и тысячи других бесплотно терзавших его мыслей. Деревня разочаровала Тони. Многие годы хранил он воспоминания о ее пышном, цветущем изобилии, белой пустынной дороге, окаймленной по бокам широкими полосами дерна, до сих пор сохранившими название Абочин. о мирном спокойствии старых домиков. Но на фруктовых деревьях не было ни листьев, ни цветов. Дорогу покрыли гудроном, полосы дерна были изрыты колесами грузовиков, а домики казались такими будничными. Некоторые из них были перестроены, а два самых дряхлых уступили место большому магазину с зеркальной витриной. Даже ласка Анне. Стало как будто меньше и невзрачнее, и у Тони сжалось сердце, когда он увидел, что на вывеске теперь значилось «А Хогбин». Значит, Анни овдовела? Ставни были закрыты, и дом казался покинутым. Тони вдруг спохватился, что нарушает воскресный послеобеденный отдых людей. Напрасно он не предупредил Анни о своем приезде. Удивительно, как легко забываются чужие привычки. На его стук у черного входа никто не ответил. Он постучал еще раз, погромче. Отворилось окно, и из него выглянула старуха, которую он не узнал. Чего вы там стучите? – крикнула она сердито. Я хотел бы повидать миссис Хогбин, сказал Тони, глядя наверх. Я миссис Хогбин, что вам надо? Я имел в виду миссис Анни Хогбин. Будьте добры передать ей, что ее хочет видеть Энтони. Голова исчезла. Послышались приглушенные голоса, что-то похожее на перебрамку. Потом шарканье ног, стук отодвигаемых засовов. И все та же старуха отворила дверь. — Войдите, пожалуйста, сэр. Ну, как же я помню вас на свадьбе у Анни. Вы были еще вот таким мальцом. Господи, господи, как время-то бежит. Вот это я всегда говорю. Да вы присядьте здесь, сэр. Анни сейчас выйдет. — Ах, господи, я забыла поставить чайник. Она зашлепала по коридору. Кто не догадался, что это свекровь Анни? Комната, в которой ему предложили присесть, была гостинной. Он только успел заметить покрытые кружевной дорожкой пианино, уставленное фотографиями в рамках, солдатские медали и знаки отличия под стеклом, две прекрасные старинные чельсиские статуэтки на камине между двумя безобразными стеклянными вазами имитации хрустала. Когда дверь отворилась и вошла Анни, низенькая и толстенькая. Здравствуйте, Анни, воскликнул он, целуя ее в щеку. Как вы поживаете? Ведь мы столько лет с вами не видались. Она откинула Энтони взглядом, и у нее вырвалась неизменная фраза: Господи, мастер Тони, как вы выросли, да как изменились! Не так уж сильно, надеюсь. Чтобы вы не могли меня узнать, сказал он шутливо. Ах, нет, сэр! Как же это может быть, чтобы я не узнала младенца, которого помогала растить? Но вы встали такой взрослый, и вид у вас какой-то серьезный, прямо сердце переворачивается на вас гляде.